глава тридцать вечером было примирение объятия сморкание разнеженный кашель но мартын настоял на своем софья дмитриевна чувствуя его тоску по соне оказалась его сообщченицей и бодро улыбалась когда он садился в автомобиль Как только дом скрылся из вида, Мартын переменился местами с шофером и легко, почти нежно держа руль, словно нечто живое и ценное, и глядя, как мощная машина глотает дорогу, испытал почти то же, что в детстве, когда, сев на пол, так, чтобы педали рояля пришлись под подошвы, держал между ног табурет с круглым вращающимся сиденьем орудовал им как рулем, брал на полном ходу восхитительные повороты, еще и еще нажимал педаль, рояль при этом гукал и щурился от воображаемого ветра. Затем в поезде в немецком вагоне, где в простенках были небольшие карты, как раз тех областей, по которым данный поезд не проходил, мартин наслаждался путешествием, ел шоколад, курил, совал окурок под железную крышку пепельницы, полный сигарного праха. К Берлину он подъезжал вечером и, глядя прямо из вагона на уже освещенные улицы, пережил снова давнишнее детское впечатление Берлина — Счастливые жители которого могут хоть каждый день смотреть на поезд баснословного следования, плывущий по Черному мосту над ежедневной улицей. И вот этим отличался Берлин от Петербурга, где железнодорожное движение скрывалось как некое таинство. Но через неделю, когда он к городу присмотрелся, Мартын уже был бессилен восстановить тот угол зрения, при котором черты показались знакомые — как при встрече с человеком, годами невиденным. Признаешь сперва его облик и голос, а присмотришься, и тут же наглядно проделывается все то, что незаметно проделало время. Меняются черты, разрушается сходство, и сидит чужой человек, самодовольный поглотитель небольшого и хрупкого своего двойника, которого отныне уже будет трудно вообразить, если только не поможет случай. Когда Мартын нарочно посещал те улицы в Берлине, тот перекресток, ту площадь, которую он видел в детстве, ничто, ничто не волновало душу. Но зато при случайном запахе угля или бензинового перегара, при особом бледном оттенке неба сквозь кисию занавески, при драже оконных стекол, разбуженных грузовиком, он мгновенно проникался тем городским, отельным, бледно-утренним, чем некогда пахнул на него Берлин. Игрушечные магазины на когда-то нарядной улице поредели, осунулись, локомотивы в них были теперь поменьше, поплоше. Мостовая на этой улице была разворочена. Рабочие в жилетках сверлили, дымили, рыли глубокие ямы, так что приходилось пробираться по мосткам, а иногда даже по рыхлому песку. В пассажном паноптикуме потеряли свою страшную прелесть человек в саване энергично выходящий из могилы, и железная женщина для чрезвычайной пытки. Когда Мартын пошел искать на Курфюрстендаме тот огромный скеттинг-ринг, от которого остались в памяти гремучий раскат колесиков, красная форма инструкторов, раковина оркестра, соленый торт мокка, подававшийся в круговых ложах, и паде падепатинер которое он танцевал под всякую музыку, подгибая то правый, то левый ролик, и, бог ты мой, как он расшлёпнулся, оказалось, что всё это исчезло бесследно. Сноска «Скеттинг ринг» — каток. Сноска «Паде патинер» — бальный танец конца XIX века, в котором пары двигаются кругами под музыку польки. Курфюр стендам изменился тоже. Возмужал, вытянулся, и где-то, не то под новым домом, не то на пустыре, была могила большого тенниса в двадцать площадок, где раза два Мартын играл с матерью, которая подавала снизу мяч, говорила ясным голосом «плей», и, бегая, шуршала юбкой. «Сноска, плей, подаю». Теперь, не выходя из города, он добирался до Груденвальда, где жили Зелановы, И от Сони узнавал, что бессмысленно ездить за покупками к Вертхайму и что вовсе не обязательно посещать винтеркартон где некогда высокий потолок был как дивное звездное небо, и в ложах у освещенных столиков сидели прусские офицеры, затянутые в корсеты, а на сцене... Двенадцать голоногих девиц пели гортанными голосами и, держась под руки, переливались справа налево и обратно и вскидывали двенадцать белых ног, и маленький Мартын тихо охнул, узнав в них тех миловидных, скромных англичанок, которые, как и он, бывали по утрам на деревянном катке. Но, пожалуй, самым неожиданным в этом новом, широко расползавшемся Берлине таком тихом, деревенском, растяпистом по сравнению с гремящим, тесным и нарядным городом Мартыного детства, самым неожиданным в нем была та развязная, громкоголосая Россия, которая тараторила повсюду, в трамваях, на углах, в магазинах, на балконах домов. Лет десять тому назад в одной из своих пророческих грез у всякого человека с большим воображением бывают грезы пророческие, такова математика грез. Петербургский отрок Мартын снился себе самому изгнанником, и подступали слезы, когда на воображаемом дебаркадере, освещенном причудливо тускло, он невзначай знакомился с кем? С земляком, сидящим на сундуке, в ночь озноба и запозданий. И какие были дивные разговоры! Для роли этих земляков он попросту брал русских — замеченных им во время заграничной поездки, семью в Биарице с гувернанткой, гувернером, бритым лакеем и рыжей таксой, замечательную белокурую даму в берлинском Кайзергофе или в коридоре Норд-Экспресса старого господина в черной мурмолке, которого отец шепотом назвал писатель Бабарыкин и, выбрав им подходящие костюмы и реплики, посылал их для встреч с собой в отдаленнейшие места света. Ныне это случайная мечта, следствие бог весть какой детской книги, воплотилось полностью и, пожалуй, хватило через край. Когда в трамвае толстая расписная дама уныло повисла на ремне и, гремя роскошными русскими звуками, говорила через плечо своему спутнику, старику в седых усах, «Поразительно, прямо поразительно, ни один из этих невеж не уступит места» мартин вскакивал, и с сияющей улыбкой, повторяя то, что некогда в отроческих мечтах случайно прорепетировал, восклицал «Пожалуйста!» И сразу, побледнев от волнения, повисал в свою очередь на ремне. Мирные немцы, которых дама звала невежами, были все усталые, голодные, работящие, и серые бутерброды, которые они жевали в трамвае, пускай раздражали русских, но были необходимы. Настоящие обеды обходились дорого в тот год, и когда Мартын менял в трамвай доллар вместо того, чтобы на этот доллар купить доходный дом, у кондуктора от счастья и удивления тряслись руки. Доллары Мартын зарабатывал особым способом, которым очень гордился. Труд был, правда, каторжный. С мая, когда он на этот труд набрел, благодаря милейшему русскому немцу Киндерману, уже второй год преподававшему теннис случайным богачам, и до середины октября, когда он вернулся на зиму к матери, и потом опять целую весну, Мартын работал почти ежедневно, с раннего утра до заката, держа в левой руке пять мячей. Киндерман умел держать шесть. Посылал их по одному через сетку все тем же гладким ударом ракеты, меж тем как напряженный пожилой ученик или ученица по ту сторону сетки, старательно размахивался и обыкновенно никуда не попадал. Первое время Мартын так уставал, так ныло правое плечо, так горели ноги, что, придя домой, он сразу ложился в постель. От солнца волосы посветлели, лицо потемнело, он казался негативом самого себя. Майорская вдова, его квартирная хозяйка, от которой он для пущей таинственности скрывал свою профессию, полагала, что бедняга принужден, как, увы, многие интеллигентные люди, заниматься черным трудом, таскать камни, например, отсюда загар, и стесняется этого, как всякий деликатный человек. Она деликатно вздыхала и угощала его по вечерам колбасой, присланной дочерью из померанского имения. Была она сожженного роста, краснолицая, по воскресеньям душилась одеколоном, держала у себя в комнате попугая и черепаху. Мартына она считала жильцом идеальным, он редко бывал дома, гостей не принимал и не пользовался в ванной. Последнюю заменяли спал на душ в клубе и Груневальдское озеро. Эта ванна была вся снутри облеплена хозяйскими волосами. Сверху на веревке зловонно сохли безымянные тряпки, а рядом у стены стоял старый, пыльный, проживевший велосипед. Впрочем, добраться до ванны было мудрено. Туда вел длинный, темный, необыкновенно угластый коридор, заставленный всяким хламом. Комната же Мартына была вовсе неплохая, очень забавная, с такими предметами роскоши, как пианино, Спокон века, запертая на ключ или громоздкий сложный барометр, испортившийся года за два до последней войны, а над диваном, на зеленой стене, как постоянное благожелательное напоминание, вставал из беклиновских волн тот же голый старик с трезубцем, который в раме попроще оживлял гостиную Зелановых.